Рада. Всю мою жизнь мне твердили о семейных отношениях, о традициях, об уважении к роду правителей и к нашему роду. Мой отец – первый помощник короля Тималая, правителя Туврона. Вернее, был первым помощником до тех пор, пока не пожертвовал своей жизнью ради сына правителя. В то время я была совсем еще ребенком. После смерти отца мама увезла меня из королевства, поклявшись никогда не возвращаться в родные земли и заставила меня дать такое же обещание. Клятва на крови. клятва, которую не сможет нарушить ни одна ведьма. Особенно ведьма огня. Я росла в мире людей, втайне мечтая вернуться на свою родину. В памяти остались детские воспоминания об отце, о красивом замке и живописной природе. После смерти мамы, странной и необъяснимой, я пыталась несколько раз перейти тонкую грань между миром людей и жителями Туврона, но каждый раз обрекала себя на муки, теряя силы и с трудом оставаясь в живых. После каждой попытки приходилось длительное время восстанавливать свои магические силы и уже отчаялась вернуться. Я смирилась с тем, что проведу свою жизнь тут. До сегодняшнего дня у меня не было сомнений в этом, до тех пор, пока не посмотрела в глаза Таймира. Хрупкая надежда поселилась в моей душе. Надежда на мирную жизнь, надежда на то, что не нужно каждую ночь опасаться незваных гостей. После смерти мамы я постоянно переезжала, не задерживаясь на одном месте подолгу. Сама не знала, от чего приходится убегать, просто следовала велению голосов в моей голове. Как и сегодня ночью. Голоса привели меня в этот переулок и заставили скрываться от стражников. Стражники – наемники Туврона, выполняющие приказы того, кто платит больше. Однако даже они не могли пойти против тувронцев из королевского рода. Не отрывая взгляда, смотрела на Таймира. «Елки зеленые, только что вышла замуж». Сама не верю в происходящее. Он все еще был в обличии полутигра. Его немного шершавые ладони нежно обхватывали мое лицо. Мой муж красавчик. Муж. Нахмурилась. Почему он не знает о своей татуировке? Почему не знает, как менять обличие? Почему не знает, как заключаются браки между тувронцами? Странно все это. А странности всегда грозят неприятностями. Не нужно мне в это влезать. Развод. Срочно развод. А все предсказания старой прорицательницы – только бред поломной старухи. Закрыв глаза, подавила появившуюся недавно надежду. врон для меня закрыт. Навсегда. Отстранившись от Тая, вздохнула. «Поехали!» – скомандовала я, собираясь сесть в машину. «Поехали!» – согласился Тай, садясь за руль. За окном мелькали огни ночного города, машина все дальше увозила нас от темных закоулков, проскочив поворот на дорогу, ведущую в сторону южного района. «Ты проскочил?» – возмутилась я. «Да нет, все верно», – невозмутимо сообщил парень. «Я просила в южный район. Туда ведет только эта дорога», – как маленькому ребенку начала медленно объяснять я, четко выговаривая каждое слово. «А я говорю, что мы едем верной дорогой!» Спокойно и так же медленно и четко проговорил Таймир. Я промолчала. Торопиться некуда, разведусь чуть позже. Машина остановилась около типичной многоэтажки. Заглушив двигатель, парень обернулся, подмигнув зеленым глазом, улыбнулся. «Выходи, женушка!» — проговорил он. «Буду тебе наше семейное гнездышко показывать!» «Очумел!» — возмутилась я. Таймир, сверкнув белозубой улыбкой, в которой присматривались клыки, кивнул. Да, малышка, как только тебя увидел, так сразу же и очумел. Парень, не дожидаясь моего ответа, вышел из машины. Я вздохнула. Что делать? Убежать? А смысл? Все равно отыщет. Даже если учесть, что силой он пользоваться не может, что маловероятно, то все равно найдет меня. Даже на другом конце света. Спасибо, Фросенька. Зло проговорила я, открывая дверцу. Вылезая из машины, хмуро посмотрела на парня. Зачем тебе это? «Лишние хлопоты и все». «Знаешь, Рада», — как-то серьезно сказал Тай, «я тебя отпущу, как только ответишь на некоторые вопросы. И потом я просто устал». «Переночуешь у меня, а утром я тебя отвезу, куда скажешь». «В южный район?» — прищурившись, уточнила я. «И чего он тебе так нужен?» — ответил вопросом на вопрос. Решила промолчать. «Стоит ли ему все объяснять?» «Нет, не стоит». Мы вошли в подъезд, по лестнице поднялись на последний этаж. Таймир открыл дверь ключом, впустил меня внутрь. Я по привычке, открыв глаза, попробовала просканировать квартиру. Не получилось. Мешал поставленный кем-то щит, блокируя мои попытки. Замерла. Попробовала еще раз. Тщетно. Щит только креп, прочным кокотом оплетая жилье Таймира. От парня ощутимо виила магии, которая с каждой минутой становилась для меня роднее, переплетаясь с моей. «Интересно, он тоже это видит?» Напрягая сознание, всматривалось в его ауру. Голубые нити, отдавающие серебром, уплетали его с головы до пят. А в области татуировки рысенка нити приобретали золотистый цвет. Слишком быстро. «Что за хрень?» – выругалась я, открывая глаза. Постаралась успокоиться. Уже громче спросила у парня. «Один живешь?» «Нет, с другом», – ответил Тай, включая в коридоре свет. «Он-то Уточнила я, думаю, что наличие защитного щита можно бы объяснить присутствием еще одного мага. Притом довольно сильного. По привычке, продолжая изучать чужую магию, поняла, что защита поставлена родственникам Тая и очень близким. «Тувронец?» – переспросил парень. «Да нет, ничем подобным не страдал. Но могу спросить». Парень скинул обувь, снял куртку. «Проходи». Кивнул он мне и уже громче крикнул. «Боря, да Тувронец!» «Пошел ты!» – услышала я в ответ. «Сам такой». «Не рада!» – засмеялся Таймир. «Он нормальный. Мы просто живем в одной квартире. А с ориентацией у нас все в ажуре. Могу доказать». «Пошел ты!» – буркнула я. «Тай!» – послышался голос из комнаты. «Ты нахрена девушку сюда притащил?» «Договаривались ведь девок не водить». «Борь!» – засмеялся Таймир. «Я тут типа женился. Так что выползай из берлоги. Жду поздравлений». Через минуту в коридоре появился парень в шортах с оголенным торсом. «Ты б что ли?» – проворчал Таймир. Парень внимательно рассматривал меня. Человек, либо более сильный маг, чем я, и скрывал свою силу. «Борислав!» – улыбнулся парень, протягивая мне руку. «Точно человек!» Маг не позволил бы себя коснуться просто так. Сняла перчатку, пожала руку в ответ. «Рада!» – улыбнулась я. «Парень мне понравился. Открытый, спокойный». «Борь, ты одевайся и тащись на кухню», — сказал Таймир, взяв меня за руку, повел на кухню. От его прикосновения почувствовала, как тонкие серебристые нити касаются меня. Он повернул голову, посмотрел в мои глаза. Удивленный взгляд. Тоже все почувствовал. Промолчала. На кухне меня усадили на высокий табурет возле стойки. Таймир подошел к холодильнику, начал вынимать продукты, собираясь что-то готовить. Осматривала кухню. Здесь было уютно. Мебель подобрана со вкусом. «Аллергии нет?» – уточнил он, посмотрев на меня через плечо. Отрицательно махнула головой. Несмотря на щит присутствия чужой магии, мне было уютно в квартире Таймира. Магия меня приняла, как добродушная хозяйка. На кухне появился Борис. Сел напротив меня. Улыбнулся. «Красивая у тебя жена, друг!» – сказал он, обращаясь к Таймиру. «Да, друг!» – хмыкнул Тай. «Правильно заметил. Красивая у меня жена!» В ответ Бори рассмеялся. В следующую секунду в комнату влетел ястреб. Я замерла, внимательно рассматривая птицу. Вот он, источник магии, охраняющий квартиру, в которой жили парни. Открыла рот, намереваясь поздороваться. «Они не знают. Пусть это будет нашей тайной». Услышала я женский голос в своей голове. Нервно сглотнула, лихорадочно перебирая в памяти все истории и легенды, рассказанные мамой в детстве. «Сильная магия. Ментальное общение». «Ядрит-мадрит», Мадрид пробормотала я, не испытывая особого удовольствия от того, что за последний час встречаю уже второго представителя рода правителей. Спрыгнув с табурета, встала на одно колено. «Мой род тоже является древним, поэтому нам позволено выражать почтение при первой встрече иначе, нежели обычным тувронцам. Так что по традиции одной коленки вполне достаточно». «Я ведь тебя просила», — недовольно проворчала птица. «Вообще-то так положено», — пробормотала я. Птица кивнула в знак того, что принимает дань вежливости. Парни во все глаза наблюдали за моими действиями. «Не обращай внимания», — наконец сказал Тай. «Она и передо мной уже падала на колени. Подозреваю, что это от моей чрезмерной красоты и животного магнетизма». «Держи карман шире», — рявкнула я, поднимаясь и вновь садясь на стул. Птица тем временем устроилась около Бориса. «Да, вечер становится все интереснее».